Одним словом, гости мои налюбоваться не могли, когда ко мне на хутор приехали. Прибыли они четыре молодца верхом. Лошадки одна другой лучше, а уж подарончиком была лошадка, жеребец, настоящий мерин. За 300 рублей такого не купишь. Милости просим, дорогие гости, говорю я. Это вы что же ради праздника решили верхом прокатиться? Да ладно, Тевья не такой уж праведник. А если вас, даст бог, на том свете посекут за это, не мне больно будет. Эй, Голда, присмотри-ка там, чтобы блинчики были готовы, и пусть вынесут стол сюда, во двор. В доме мне перед гостями хвастать нечем. Эй, Шпринца, Тайбл, Бейлка. «Куда вы там запропастились? Пошевеливайтесь!» Командуваю я эдак. И вот вынесли стол, стулья, скатерть, тарелки, ложки, вилки, соль. И тут же голда моя с блинчиками, горячими, пламенными, прямо со сковороды, вкусными, жирными, объеденье. «Гости мои нахвалиться не могут». «Что ты стоишь?» — говорю я жене. «Повторить надо ради праздника. Сегодня у нас пятидесятница, в этот день стих «Хвалю тебя» произносят дважды. Голда, недолго думая, снова наполняет миску, а шпринца подает к столу. Вдруг посмотрел я на моего арончика и вижу, что он загляделся на мою шпринцу. Глаз с нее не сводит. Что он такое в ней увидел? «Кушайте», — говорю я ему, — «почему вы не едите?» «А что же я по-вашему делаю?» — спрашивает он. «Вы, — говорю, — смотрите на мою шпринцу». Поднялся хохот, все смеются, смеется и шпринца, и всем весело, радостно. Чудесный, славный праздник. Поди, знай, что радость эта обернется бедою несчастьем, горем, наказанием Божьим на мою голову. Ну, что говорить? Человек глуп. Человек разумный не должен все принимать близко к сердцу. Надо понимать, что как есть, так и следует быть. Ибо если бы должно быть иначе, то и было бы не так, как есть. Разве не читаем мы в псалмах? «Уповай на Бога! Ты, мол, только понадейся на Него, а уж Он постарается, чтоб тебя в три погибели согнуло, да еще скажешь, и то благо!» «Послушайте, что может случиться на белом свете, но прошу вас, слушайте внимательно, так как только сейчас и начинается настоящая история».